Плыву, улыбаюсь идиотской улыбочек, только слюни пускаю. Пришла расплата. Многие руки дрожат. Думаю, пропал Костя, его теперь загребут в зону. А он же слабый, не выдержит, ему же конец. И так мне стало страшно, хоть криком кричи, выдавливаю, что-то я не поняла. О чем догадался Судаков? «О том, — говорит попугай, — что самурай и есть тот самый угонщик, которого ищет милиция». «А, — говорю, — вот интересно, самураю все передам, вместе посмеемся». Сматываю, чтобы последнее слово осталось за мной, в спешке запутываюсь в собственных ногах и падаю. «Очки слетают с носа, разбиваются, плачу, ругаюсь последними словами. «Ну, попугай, дерьмо, вонючка тухлая, достал меня!» «Очки жалко!» «Встаю, попугай поднимает мои очки, протягивает. Не расстраивайся, Смирнова! «Очки! Дело поправимое!» И нашептывает мне в ухо. «Рекомендую наладить связь с Судаковым. Он парень понятливый. Действуйте через меня!» Отталкиваю его, убегаю, бегу домой, твержу. «Пропал, Костя, пропал!» Вспоминаю свой сон. Он мне приснился перед тем, как мы угнали эту проклятую машину. Вещи сон натуральный. Сижу, будто я в машине, а она катится в пропасть. И меня швыряет от стенки к стенке, а машина летит вниз, потом цепляется за дерево и висит. Страшно было висеть над пропастью. Прибегаю домой... Звоню глазастой, а то и нет дома, и мамаша ее как-то чудно разговаривает, мол, позвони ей туда, сама знаешь куда, как в сказке для детей, она там. «А где там?» – спрашиваю. «Скажите номер телефона». «Ах, ты не знаешь, где она?» – голос у нее дрожит. Чувствую, пугается, словно проговорилась о запрещенном. «Тогда позвони вечером». – пристаю. «Да она мне очень нужна». – пугаю ее. «Потом поздно будет». Извини, говорит, у меня ребенок плачет и быстро бросает трубку.